Глава восьмая Хорошо тут. Тихо и спокойно. Шамов сидел на полу, вытянув ноги, и смотрел на ровный ряд капсул, за стеклянными дверями которых неподвижно застыли люди в состоянии анабиоза. Как в морге. Даня, вечно ты своими рассуждениями все портишь. Сидели же нормально. Зачем рот надо было открывать? Боков доил тушенку, используя вместо ложки галеты, а прокинув банку, допил последние капли бульона. И со стуком поставил ее на пол. Сиди молча, дыжуй свои печеньки. Тебя забыл спросить. Вообще, мужики, мне вначале казалось, что отряд самоубийц, который собрал шеф, будет полнейшей лажей. А сейчас, смотрю, мне даже нравится. И коротышку уже не хочется вскрывать. Шамов положил под голову рюкзак и вытянулся на полу напротив капсулы с человеком внутри. Эй, ничего, что я все слышу! откликнулся Ираш. А я ее не скрываю! «Если помрешь, чур, я первый к твоему телу имею доступ. Добро?» «Да пошел ты!» — огрызнулся Шибо. «Я ж любя, и кишочки твои буду рассматривать с трепетом и очень бережно!» Даниил с самым серьезным видом продолжал шутить, отчего сложно было понять его истинные намерения. Ваня и Андрей не участвовали в этой дискуссии, понимая всю бесперспективность стремления переспорить Даниила. Они видели, что Шамов по своей натуре очень живой и общительный человек, им необходимо постоянно с кем-то общаться, острить, подтрунивать. И в данном случае объектом стал Ираш. Хорошо это или плохо, судить никто не брался. Денис забыл про обговоренные 20 минут, которые выделил на прием пищи. Он смотрел на Метфлексов, неподвижно ожидающих команду, и пытался понять, почему выбор пал именно на него, и осознанно ли это произошло. Перед его глазами периодически всплывали яркие картинки чужих воспоминаний, не свойственные для него. Но опыт и логика ему подсказывали, что другой информации не будет, и необходимо использовать этот инструмент максимально. Единственный член экипажа, который сумел выжить при встрече с арунами, не пережил приземление. Сколько столетий назад это произошло, Архипова мало интересовало. Возможно, именно его способность чувствовать эмоции других и манипулировать ими сыграла важную роль при выборе Метфликсов. А возможно, это было случайностью, и окажись любой из парней на его месте, то... Денис перевел взгляд на Шамова, который подвел ирашек к капсуле с телом живого человека и что-то ему объяснял. Ваня с Андреем молча смотрели на них, не проявляя каких-либо эмоций. Однозначно, никто из них не оказался бы на его месте, и череда случайных событий вовсе не случайна. Асирт и Бассард ждали его, или такого же, кто мог бы обуздать их эмоции. Ираш! громко окликнул Денис. Шибот тут же позабыл о лекции Даниила про анатомию человека и подошел к Архипову. «Мне помнится, ты говорил, что Метфликсов четыре». «Я такого не говорил». «Когда на вас напали в лесу, ты потом сообщил, что их было четверо. Ты видел двоих или четверых?» — повторил вопрос Денис. «Мне показалось, что их было четверо». Но я не уверен. В зоне действия и облучения мои глаза видели в другом световом спектре, ответил Ираш. У тебя и окуляры волшебные, улыбнулся Шамов. Кстати, название Метфликс никому не знакомо. У меня такое ощущение, что я его слышал. Нет, ответил Боков. Ваня также отрицательно замотал головой. Только тебе, может, и знакомо. Остальные вряд ли телевизор смотрели в последние несколько лет, сказал Денис. «Точно, телевизор!» — хлопнул себя полбу Даниил. «А в чем вопрос? В итоге их четверо или двое?» Боков перевел взгляд с Ираша на Дениса. «А это они были или, может, кто-то другой? Ираш!» «Что Ираш? Я видел их, но не уверен, что двоих. Костюмы у них похожие, телосложение!» — оправдывался Шибо. «Значит, они нас спасли!» — поджав губы, сказал Боков и с уважением посмотрел на Метфликсов. «Вопрос только от кого?» «Насчет спасения я бы не спешил делать выводы. У них своя задумка, и нам придется сыграть в ней роль. То, что их двое, мы выяснили, а что больше, Ирашу показалось. Они, — Денис взглянул на Асирда и Басарда, — используют слабости противника, чтобы запутать его. А единственной нашей слабостью были глаза Шибо. — В смысле слабостью? Я думал, это наоборот наше преимущество, — возразил Шамов. — Слабость в том, что он есть. Архипов включил защиту шлема, которая мгновенно покрыла его голову. «В этих костюмах мы сможем преодолеть зону облучения». «А что дальше? Убьем их? Есть чем? Или стрелкотня их возьмет?» Очень своевременно задал вопрос Даниил. Архипов на фоне смены всех событий упустил этот момент. Он попробовал сконцентрироваться на памяти, в которой всплывали чужие воспоминания. Но ни единого эпизода с оружием не возникло. Денис несколько секунд размышлял над этим вопросом, и единственные, у кого он мог узнать, оказались Метфликсы. «Шеф! Товарищ подполковник!» Шамов несколько раз щелкнул пальцами перед лицом Архипова. «Шеф, нормально все?» Убедившись, что он реагирует, спросил Даниил. «Да», — ответил он. «За мной!» И тут же вышел из помещения. «Какой он резкий стал!» Боков спешно запихал остатки сухпайка в рюкзак и побежал за всеми. Далеко идти не пришлось. Все оружие и боеприпасы лежали в очередном отсеке, который Архипов открыл одному лишь ему известным способом. Времени на разбор личных автоматов и пистолетов ушло немного. Люди со стороны выглядели как косплейщики. Под разгрузками и ремнями с кобурой и ножными виднелись непривычные для всех костюмы. Но внешний вид сейчас мало кого интересовал. А вооружившись, все стали чувствовать себя более уверенно, в безопасности. Денис это прекрасно ощущал. Этими эмоциями веяло от каждого, даже если они внешне ничего не показывали. «Шеф, а этих харунов наш калибр возьмет? Может, что покрупнее надо?» Шамов пару раз открыл патроник и заглянул внутрь. Слышь, экспонат, у вас там на планете как с ними боролись?» Не дождавшись ответа от Архипова, Даниил переключил свое внимание на Ираша. «Человек, ты либо идиот, либо очень хорошо притворяешься!» Оскалился Шибо ровными белыми имплантами зубов. «Он их не видел!» — ответил за друга Андрей. — При его жизни Аруны не посещали планету. Они прилетали раз в несколько десятилетий по меркам Земли. — А при чем тут он? — Я спрашиваю за население планеты в общем, а не про него конкретно. — Вот, меня на той Великой Отечественной войне не было, но я прекрасно знаю, как осуществлялась борьба. Понимаешь, о чем я? — не удовлетворившись таким ответом, переспросил Даниил. — Никак. Мой мир процветал. Мы не были готовы к чужим. — Ладно, не грусти. У тебя будет возможность поквитаться. Шамов похлопал Ираша по плечам, подбадривая его. — Шеф, а где остальные? Тут ведь всего шесть человек, а потеряшек было намного больше, — спросил Даниил, когда они проходили сквозь отсек с людьми в капсулах. — На корабле людей больше нет. Мы да они, — не поворачивая головы, ответил Архипов. Они спешно прошли в следующее помещение, где находился пульт управления. Денис протер большой иллюминатор рукавом и попытался выглянуть на улицу, но ничего, кроме своего отражения, не увидел. Он вновь приложил руку к полусфере на тумбе. На иллюминаторе засветилась проекция с картой. Архипов, ловко двигая пальцами, покрутил эту карту и в итоге, найдя то, что искал, улыбнулся. Остальные с подозрением смотрели на происходящее. То, что они знали, логически объясняло его действия. Но человеческое мышление было узким, И в голове никак не укладывалось, что технологии позволяют загрузить в мозг человека чужие знания и опыт. Денис такие моменты сам не особо понимал, что делает. Чья-то мышечная память крепко засела у него в голове. Руки двигались плавно, пальцы управляли системой, а все символы и схемы, которые проецировались, он без усилий расшифровывал. От потока информации иногда давило на виски, а голова готова была взорваться. — Шеф, вот, держи! Шамов протянул ему две таблетки разной величины. «Что это?» Денис сморщился, но держался, стараясь не показывать боли. «Анальгетик и глюкоза», — ответил он и по привычке вынул фляжку из разгрузки. «На сто боль не снимет, но тебе станет легче». «У меня есть. Твоим раствором только зубы полоскать», — улыбнулся Денис и, зажав медикаменты, запил их водой. «Шутишь? Это хорошо». «Витаминку будет кто?» Даниил протянул ладонь с двумя маленькими шариками. «Сам ешь, достал своими витаминками». «А я буду». Ваня двумя пальцами взял шарик. Во рту тут же растекся сладковатый привкус, но не прошло и пары секунд, как сменился на кислый, напоминая о детском садике, где каждое утро детям давали ненавистные маскарбинки. «Спасибо». Выдавил из себя Субботин с перекошенной гримасой. «Нам предстоит выбраться на поверхность». Архипов ткнул пальцем в проекцию схемы на поверхности иллюминатора. Мы находимся на глубине около 20 метров под поверхностью Земли. А вот тут гора и ремель. До нее еще 20 километров. Мы оказались с другой стороны. Так что предстоит прогуляться немного. Копать же не надо будет. Эти ж черти как-то выходили отсюда. Андрей кивнул в сторону Метфликсов. Возможно, этого я не знаю. Выйдем из корабля увидим ответил Денис и выключил устройство. Освещение на корабле погасло, и включился дежурный свет, более тусклый и мягкий. Даниил дождался, когда группа начнет движение, бросился к иллюминатору, протер рукавом все следы, которые оставил там Денис, и побежал следом. Ему не хотелось оставаться тут одному или потеряться. Выход из корабля располагался в тесном отсеке в противоположной стороне корабля. Чтобы туда попасть, группе вновь пришлось пройти через помещение с капсулами, где хранились люди, Каждый, кто проходил мимо, испытывал в тот момент чувство, граничащее между отвращением и страхом. Боязнь смерти была тошнотворным, подступающим к горлу сухим комком. Ни один человек не мог спокойно смотреть на себе подобных, чьи тела, будто экспонаты в анатомическом музее, плавали в колбах с мутной жидкостью. Разум сразу представлял себя на их месте. Проходя мимо, Ваня трижды сплюнул и перекрестился, Шамов поморщился, а Боков чертыхнулся и забористо выругался, стараясь отогнать от себя плохие мысли. Денис погрузился в себя и пытался по памяти сопоставить конструкцию и элементы корабля. Метфликсы шли впереди, Бассард, применив физическую силу, поднял раздвижной люк вверх, и сразу внутрь проник сыроватый запах земли. Внутреннего освещения корабля хватало, чтобы видеть лишь пару метров от корабля, а дальше лаз, прорытый на поверхность, погружался в темноту. Только сейчас люди заметили, что внутри отсека весь пол присыпан свежей землей и мелкими каменными крошками. От люка широкий свежевырытый лаз под наклоном уходил вверх. Метфликсы, не сговариваясь, пошли вперед и уверенным шагом двинулись по проходу. Люди переглянулись и вопросительно посмотрели на Дениса. Тот жестом пригласил всех проследовать за Сирдом и Бассардом. Вросший в землю корабль остался внизу, одиноко подсвечивая свои недра желтоватым светом. Кроме откопанного люка, весь корпус корабля был скрыт под камнями и грунтом. Сколько десятков или сотен лет он тут простоял, никто ответить не мог. Свежевыкопанный лаз местами доходил в диаметре до двух метров. Это позволяло всем передвигаться, иногда не испытывая дискомфорта, иногда цепляясь элементами экипировки или оружия за выступы и камни. Длина коридора не превышала 20 метров, а на поверхность он выходил под огромный валун, из-за чего внутрь не проходил дневной свет. Выход из-под древнего валуна тоже был прикрыт камнем. Метфликсы позаботились о маскировке. На вопрос Шамова о кубометрах вынутого грунта так никто и не смог дать ответ. Вокруг замшелого валуна стоял девственный лес. Ничто не говорило о том, что тут был человек или кто-то другой. — Шеф, мы хоть на земле? Даниил выскочил из-под валуна следом за метфликсами. И, заняв позицию для стрельбы, осмотрелся. Судя по растительности, точно на земле. Да, вот и гора и ремель. Архипов показал на вершину, у подножия которой они находились. Вокруг старого луна отсутствовали высокие деревья, и пейзаж прекрасно просматривался, особенно седловидная вершина горы. Шлемы свои включите, приказал Денис. Кнопку, что ли, сделали бы? Недовольно проворчал Андрей потому что с первого раза не смог мысленно запустить поле вокруг собственной головы. Оно периодически мерцало и выключалось. «Потренируйся, и все получится. Вещь крутая!» — подбодрил Шамов. Его голос звучал приглушенно, а сам он широко открытыми глазами рассматривал окружающий лес сквозь тонкую оболочку сферы. Он несколько раз потыкал в шлем, пытаясь почувствовать материал, но каждый раз палец проходил через него, не находя препятствий. да «От пуль не защитит», — сделал вывод Даниил. «А не надо голову подставлять». Боков взял руки мечи и пару раз взмахнул ими. Обеспокоенные его движениями, Метфликсы тут же приобрели красноватый оттенок и развернулись к человеку. «Стоп, стоп! Я ничего не имею против!» Стушевался он, убирая оружие в ножны. Именно сейчас люди смогли разглядеть подробнее представителей инженерной мысли внеземной цивилизации. При плохом освещении внутри корабля Метфликсы казались черными, но при свете дня чернота виднелась лишь внутри их тел. Она походила на жидкий сгусток в области груди и живота, соединенный тонкой нитью с головой, где, по всей видимости, был центр, так как именно там происходила пульсация черной материи. Как только Метфликс делал какое-либо движение, сгусток тут же перетекал в руки или ноги. Остальная часть тела была будто прозрачной и принимала цвет окружающей среды. По крайней мере, сейчас Ассирт и Бассарт переливались темно-зеленым цветом, с серыми крапинками. Ни глаз, ни ушей у них не было. Абсолютно гладкая поверхность по всему телу. Даниил не удержался, медленно продвигаясь, подошел к Метфлексу и, освободив руку от перчатки, прикоснулся пальцем к нему. От места прикосновения тут же разбежались мелкие волны, заставив тело мерцать. — Твердое, — сообщил он и осмелев погладил подушечкой пальца, — и чуть шершавое. Зря ты их трогаешь. А если они радиоактивные? Предостерег Боков. Твой кореш больше радиоактивен, чем они, — ответил на едкий комментарий Даниил, но все же достал фляжку с раствором фурцеллина и протер руку. На всякий случай. Наигрались? — спросил Денис, осматривая кругу. В этот момент перед его глазами на внутренней поверхности защитного поля возникла карта. На первый взгляд она была странной, с незнакомыми символами. Но, обладая даже минимальными знаниями в области топографии, можно было легко разобраться и сориентироваться. «Ничего себе!» — удивился Шамов. «Это только у тебя, или я так тоже могу?» «Не знаю, попробуй», — предложил Денис. «А что ты сделал? Как включить его?» «Мысленно. Я представил, и оно само появилось. А видосики тоже можно включить?» — поинтересовался Андрей, у которого защитное поле периодически исчезало и вновь появлялось. «Видосики ему! Ты бы сперва разобрался с его работой, а тот троит что-то!» Улыбнулся Шамов. Включить изображение как у Дениса Андрей так и не смог, и в итоге плюнул на это дело. Тем временем Денис сориентировался на местности и, показав направление движения, пошел вперед. Люди без команды последовали за ним. Метфриксы, будто собачки, неотступно находились рядом с Архиповым, и лишь иногда, почуяв опасность, выходили вперед. Группа, усиленная новыми членами, покинула поляну с огромным валуном и углубилась в лес. Необходимо было обогнуть гору, выйти к ней с северной стороны, а после направиться к восточному склону хребта оваляк, где предположительно и находилась та самая пещера, внутри которой следовало искать артефакты, за которыми охотились аруны. Огромные сосны и ели медленно раскачивали вершины под напором ветра, под ногами хрустели сухие ветки, шуршала редкая трава, вокруг стояла тишина ни пение птиц ни криков зверей лишь естественный шум леса причину этого люди в скором времени обнаружили на пути им попалась тушка мертвого глухаря птица была измучена белесы и бусинки глаз покрылись коростами крови перья взлохматились а сломанное крыло безвольно повисло За час пути люди преодолели около 4 километров, и за это время нашли несколько туш мертвых птиц и погибшую лису с исцарапанной мордой и пустыми глазницами. Шамов сделал вывод, что зверь выцарапал глаза себе сам, так как растекшиеся остатки роговицы обнаружились на когтях. Возле большого камня обнаружили тушку зайца с расплющенной головой. Видимо, животное ослепло и в страхе бежало, пока на пути у него не возникла непреодолимая преграда. «Какой-то парк ужасов!» Подняв за заднюю лапку дохлого зайца, сказал Боков. «Эти штуки нас защитят же?» Показав на Метфликса, спросил Ираш. «Про них не знаю, но вот эти...» Денис ткнул на инопланетный комбинезон Шибо. «Уже защищают. Видимо, мы зашли в зону облучения. Ты ничего не замечаешь?» «Я нет. Эта сфера фильтрует проходящий сквозь нее свет. Я ничего не могу определить. Хита я стал обычным, как и вы» ответил Ираш. «Ошибаешься, коротышка! Мы необычные! Мы же спецназ!» Шамов широко улыбнулся и похлопал Шибо по плечу. Громкий треск ломающихся сухих веток и тяжелое дыхание заставили всех замолчать. Люди оглядывались в поисках источников звуков. Долго искать не пришлось. Буквально метрах в пятнадцати, разламывая кусты, выскочил на них огромных размеров медведь. Он хрипел, мотал головой из стороны в сторону и беспорядочно двигался вперед то и дело упираясь в дерево или спотыкаясь на корнях. Ваня и Ираш тут же отступили за спину Дениса. Боков с Даниилом остались на месте. Оба они помнили правила поведения при встрече с медведем и поэтому не делали резких движений. Шамов через пару секунд выставил перед собой автомат, готовясь в любой момент выстрелить. А Метфликсы будто и не замечали зверя. Как только группа остановилась, они замерли в ожидании продолжения движения. «Не стрелять!» Шепотом скомандовал Архипов, наблюдая за животным. «Да он же ранен!» — заметил Даниил. Теперь все люди увидели, что морда медведя окровавлена, из пасти течет бурая слюна, а глаз не видно из-за глубоких ран. «Жалко животину!» — собравшись с мыслями, сказал Андрей. «Может, добьем?» В этот момент у каждого защитная сфера вокруг головы замерцала, на ее поверхности начали появляться красные точки, которые возникли в районе ушей, растекались и истончаясь, а затем исчезли. «Излучение идет», — произнес Денис. Медведь хрипло взревел, поднял голову и, мотая ею, побежал вперед. Скоро он скрылся из поля зрения. «Что это было?» Шамов отвел взгляд с тропы, по которой шел медведь. «Видимо, таковы последствия пребывания тут Арунов», — предположил Архипов. «Да, так и есть. Я заметил, у животного глаз не было. Возможно, он их себе выцарапал, и он никак не реагировал на наши голоса». Подтвердил Ираш. Оглох, Мишка. Надо было добить, чтобы не мучился. Если хочешь, иди, мы подождем, Андрей. Предложил Денис. Но Боков не сдвинулся с места. Порыв гуманных чувств разбился о монументальную скалу страха. А инстинкт самосохранения подсказал, что вероятность выжить вместе намного выше, чем в одиночку. Мерцание исчезло. Боков посмотрел на свою защитную сферу. Видимо, выключили. «Надо понять, как действует этот механизм. И я рад сообщить, что эти штуковины у нас на головах прекрасно работают. Так что не будем терять времени». Архипов показал направление и, не дожидаясь никого, продолжил движение.